Литнет представляет Мара Вересень Когда зацветет терновник Читает Ася гордиевская Часть первая Гости Эпиграф Воспитай детей в запретах И найдешь в них покой и благословение Уложение хранителей Глава первая Скотина в хлеву просилась уже с поллучины Лорка глядела во двор, прикусив губу, и поглядывала на отца. Тот сидел на лавке прямой, как палка, почернев лицом. Дверь из кухни в Сенце была открыта настиж, а у двери во двор, в луже поросячьей болтушки, валялось на боку ведро. Лорка потерла ноющую руку, тайком под передником, и думала, что теперь вот пол мыть, а отец не со зла, со страху. Беда пришла, откуда не ждали. Раным рано, едва показалось солнце, а рассветная туманная мокрить лениво отползала за дальний овраг, вкруг вёски встали конные оружные стражи. Стояли молча. Страшно. Не всхрапывали серые статные кони, не бряцала броня на среброликих, только едва видимый по утренней прохладе след дыхания отличал незваных от морока. Не ходи пока. Тут сиди. Малого не пускай. А, не ходи. Отец тяжело встал и вышел, словно по пуду на каждый ноге нёс. Так тихо, голосящая скотина не в счёт, в вёски бывало только на тризну. Всем ведомо, что встречать жизнь положено во весь голос, а провожать — молча. С теми, кто ушёл, только сердцем говорить. Иных слов они не слышат. Только тишина эта была другой. Лорка поняла, едва закрылась за отцом дверь, пустив снаружи сырое утро. То была не тишина, страх, как тот, что смотрел из отцовских глаз с его застывшего вмиг лица и мнилось так сейчас, в каждой хате. «Лорка!» — позвал с печи братик. «Мне во двор!» Батюшка не велел выходить. «Так во двор же!» Томаш поёрзал и стал по-тихому сползать на палате, смешно шевеля пальцами босых грязноватых ног. Опять проказил в тазу с водой и не вымылся, как положено. «Ведро в углу, коли не имётся», бросила лорка и шмыгнула в комнату. Там окна на улицу. Не успела приглядеться, как позади зашуршало. «Ну, и чего там?» «А ничего!» «И когда только подкрасться успел, не слух!» «А давай на торжок!» Чернявая головенка подлезла под руку. Небось, там и собрались. Томаш едва на месте не скакал. Глаза его, большие и круглые, темные, как две вишни, кажется, стали еще круглее, а брови забрались чуть не на середину лба. А скотину кто кормить? Неуверенно начала Лорка. Ее желание узнать, что происходит, было никак не меньше Братниного. Только Томашу семь, а ей почти восемнадцать. «А мы быстренько!» — зачем-то звучно зашептал братик. задами даме прошмыгнем. Я там в плетне лаз знаю! Бурьен, во!» Руки махнули над макушкой. «За хлебом стежка! Собаки натоптали к свальнику Торжковому! Ну, где Калина? Там еще как снег сошел, лесу дохлую нашли, думали бешеное! Идем, а!» Вот же балабол! Это уже в спину, потому как Томаш тотчас припустил к двери, а лорка за ним. «Глаз до да глаз за этим пострелом нужен, верно же?» Томаш стримглав промчался по двору и, обогнув огород, скрылся за хлевом. Когда лорка нагнала брата, тот уже приплясывал по ту сторону плетня. Девушка пролезла следом, а, выпрямившись, застыла. шагах в двадцати на дороге, за которой начиналось поле, неподвижно стояла серая, как туман, лошадь, высокая и тонконогая, Всадник на ней тоже был недвижим. Стальной нагрудник и наручи, украшенные узором вьющихся шипастых лос, блестели от росы. Из-за плеча выглядывала крестовина меча. Из-под шлема, похожего на хохлатую птичью голову, только без клюва, стекало замысловатого плетения коса цвета бледного золота. Лицо всадника скрывала серебряная маска. — Лорка! — Томаш дергал сестру за рукав. «Идем! О!» Девушка вспомнила про брата, когда тот повис на руке всем телом, пригибая ее к земле. «Это еще кто?» – горячо зашептал брат прямо в ухо. «Это из-за них, да? Это они, да? Эльфы?» Усмиряя заполошно забившиеся в страхе сердце, Лорка сквозь просветы в траве и впрямь выше братниной макушки разглядела еще нескольких всадников растянувшихся цепью по огибающей вёску дороги. «В хату! Бегом!» Лорка подтолкнула томыша обратно к лазу, а чтобы не сбежал, крепко прихватила братца за рубаху. Вернувшись, девушка молча взяла тряпку и, подоткнув подол, принялась убирать с пола разлитую болтушку. «Сбегали на торжок, ноги крапивой обстрекали, а новостей шижда немножко! Только и прибытка, что тряские коленки!» Томаш сидел на лавке, подобрав ноги, и тоже помалкивал. Две отжатых тряпки спустя он не выдержал и снова спросил. «Лорка, это что, эльфы, да?» Девушка закончила с полом и села рядом с братом. «Да, Томаш, это они. Только правильно говорить «элфие».» Голос, произносящий это «элфие», слышался как наяву. Когда Томаши еще не было, а мама была, Лорка два года подряд ходила в школу при молельном доме. Там учили грамоте, уложению хранителей, счету и литером. Своим и Элфиэн Риэ. Уложение вдалбливал жрец. Нудный, длинный, лысый мужик с дряблой шеей и блеклыми, как уснулой рыбины глазами. А остальному учил вёсковой грамоте Эликсен. Тот был молодой, Волос носил длинный и по городской моде вязал на затылке косицу. Учил хорошо, но мог вытянуть поперек спины розгой за баловство или невыученный урок. Со всей их выгони обезка была большая, сорок дворов, ближних сосенки и крепи. Не набиралось и двух дюжин учеников. А уж девок и вовсе можно было по пальцам счесть. К чему девке грамота? Учись хозяйство вести, у печи управляться, шить допрясть, да а замуж пойдешь, за мужем ходить, до да деток растить. Не эльфы неучи, а элфие, что значит «долгоживущие», вещал грамотей расхаживая перед тремя рядами парт, время от времени останавливаясь и покачиваясь с носка на пятку. «Вот наш Грин вырастет, поедет в город с отцом на ярмарку, а там в толчье Тин-Элле -э ногу-то и отопчет. Как извиняться будешь, Гринька?» Рослый сын лавочника и купца Ермила мучительно краснел, пытаясь выдавить чужинские слова. Громотей кривился, будто у него кто над духом гвоздем по стеклу возил. В классе хихикали, а кто и в голос смеялся. Гренька краснел еще сильнее, смотрел в пол, получал от Ликсена задание и шел к доске, где долго скрипел мелом, выводя непослушные литеры, и не мог понять, на кой ему сдались «Эльфские глаголи», как, впрочем, и большинству сидящих за партами. Лорка никогда эльфов не видела, чтобы вот так близко. А без своих серебряных масок они вообще в землях тинт, так на их языке звались люди, редко появлялись. Девушка покатала слово на языке, как сухую горошину. Тинт. Так звенела струна старой лютни, на которой играла мама. Всегда только одну песню на Элфиен Рия. Лорка потом сама ее перевела. Летней не стало в тот же день, что и мамы. Отец разбил, чтобы не помнить, как служки из молельни заворачивали маму в серый саван, как тянули прощание, собравшиеся во дворе вещане, как выносили, как сыпали пеплом дорогу от крыльца к жальнику. Лорка не была ни на погребении, ни на трезне в молельне. Нужно было смотреть за новорожденным братом. Руки дрожали. Такой он был маленький и тихий. Почти не плакал, хотя другие младенцы, которых лорки видеть и держать доводилось, орали так, что уши закладывало. Брат не плакал, и лорка не стала. Она потом, когда никто не видел. Отец вернулся с стризный, страшный и черный, похожий на беспокойника, мертвым застывшим взглядом. Долго стоял посреди комнаты, а потом чужим голосом сказал «Кончились твои гульки, дочка, ты теперь тут хозяйка». Снова помолчал, разглядывая кряхтящий кулек у нее в руках, и спросил, как Малова назвала. «Тайм и Лен, Томилен, так мама хотела», — ответила она, замирая, и торопливо добавила «Томаш». Больше Лорка в школу не ходила. Первое время ей было странно. Постоянно вспоминался класс и стол, за которым она сидела, и Лексен, проверяющий письмо, а особенно кабинет, где у Громотея книжки стояли. Много, во всю стену, и на другой немного. Лорке нравилось смотреть, как Лексен книги выбирал. Он шел вдоль полок, и его чересчур тонкие для мужчины пальцы скользили по книжным бокам, будто гладили или здоровались. Потом рука замирала, найдя нужное, и книгу протягивали ей, лорки. Читать можно было только в кабинете или в классе. Лучше в классе. Там у Лексена не бывало таких странных глаз, как будто в них цвет пропал. А потом он ей книжку отдал, не подарил. Так и сказал, что возвращает, что взял. Позже лорка поняла, что книжка когда-то была мамина. Глава вторая Подол испачкался и намок с краю. Еще и палец занозила. Теперь покраснеет. Надо было вставать и снова мешать болтушку. Поросячий визг был слышен даже через закрытую дверь. Корова просилась тоже. Но снова идти наружу, пусть только во двор. Было страшно. «Иди воды натаскай, пока я намешаю». «Ну, лорка!» «Отцу скажу!» Брат почесал недавние приключения, осевшие розгой на то место, что под портками прячут, вздохнул и поплелся в сенцы, где долго громыхал пустым ведром. Лязгнула клямка, дверь хлопнула, вынося шум наружу. вии! и в уши со двора. Лорка вытащила из печи чугунок с вареной водой, быстро намешала в ведре отрубей, покрутившись, плюхнула туда же остатки недоеденного позавчерашнего супа. Прихватила другой рукой подойник и вышла. Наружная дверь была открыта, и в нее уже с интересом заглядывали две усатые кошачьи морды и одна петушиная. «Вот же!» — лорка потеснила нахлебников. Петух успел склюнуть с края ведра серый комок болтушки. Коты заметались в ногах, добавляя в виск и мычание пронзительный двухголосый мяф. Путаясь в котах и поминая единого, лорка добралась до хлева. Подойник оттягивал руку. Коты орали дурниной, пока девушка не плеснула молока в старую щербатую миску. Ведро с водой стояло на приступке у колодца, а Томаши и след простыл. И гадать не надо, уже на торжок сбежал. Напоив корову, процедив молоко и разлив его по покрынком, лорка снесла пузатые глазурованные посудины на ледник. Брата не было. Она выбралась из погреба, покосилась на хлев. Корову надо гнать в стадо, но сегодня никто еще не гнал. Пойти за братом? Лорка сходила за зерном для кур. Птичья клетушка была у самого лаза. И как-то так случилось, что когда девушка опрокинула принесенное в корыце и открыла дверцу, чтобы куры вышли, ее ноги сами собой оказались по ту сторону плетня. На дорогу она больше не смотрела. И так знала. Эльфий страшно о мести, и с этого места не двинется. Пригнувшись, юркнула по тропке и не разгибала спины, пока почти носом не уперлась в свальник. Расхлябанная калитка в ограде торжка была приоткрыта. Из щели торчали знакомые портки. Иногда показывалась рука, тянулась и почесывала зудящую кожу под заплаткой. «Томаш!» – зашептала лорка. «А ну домой!» тихо ты не слышно зашипел брат звук отломанной со старой рябиной ветки оказалось достаточно подстрел подскочил и прикрывая дорогое в припрыжку помчался к дому а лорка осталась потому что услышала голос песню аэтэн а тати кан линатармхли даэра им по одному от каждого дома возраста лета «До конца срока его жизни в наказание», — перевел Лексен. Редкие его, сидеющие на висках волосы, топорщились над душами. Подбородок пробило щетиной. Он отчаянно моргал. Поднимающаяся над ельником солнце слепило глаза и одергивал криво сидящий кафтан, надетый на исподнюю рубаху, наспех заправленную в штаны. Стоящий в двух шагах от него среброликий на Лексена даже не смотрел, Но Лорка точно знала, что отвратителен ему и заискивающий Лексенов голос, и вид его, да и все прочие люди тоже. А еще, что выдыхает страж медленно не от того, что так ему природой положено, а потому что воняет. По правде сказать, несло от свальника знатно. Лорка сама морщилась, что уж говорить про пришлого. Гренька, часто бывающий в городе с отцом по торговым делам, Всякий раз, подсаживаясь к лорке на сиделках, Часто рассказывал про Элфие. Мол, бывают они там часто. Ей нравилось слушать. И парень разливался соловьем. Одежку носят цветную, яркую, в несколько слоев, как девки. И пахнет от них также цветами да травой. Косы плетут рядами и каменьями всякими и цветными шнурами украшают. А когда и так ходят, тогда со спины точно от плечистой девицы не отличишь. Только наши-то с собой мечи не таскают, а у этих завсегда либо меч, либо кинжал. Ходят, как трава речная на дне стелется. Вот как ты!» И Гринька смотрел масляными глазами и лес обниматься. «Дурак!» С возрастом сын лавочника растерял, что юношеский жирок, что робость, прибавил в росте и сделался завидным женихом. «Еще бы! Единственный сын!» «Вон стоит с отцом, брови хмурит. Красивый, глаза карие с золотой крапинкой, волосы темной волной». Тин-Элле меж тем продолжал говорить. Алексен повторял вслед по-людски. Много кто в школу ходил, но ненужная наука выветривалась из головы быстрее, чем роса по утру пропадает. «Стражи обыщут жилище. За каждого сбежавшего его дом ответит вдвое» сказал Громотей. Собравшиеся загудели. Лорка углядела в толпе отца, пригнулась и поспешила обратно. Надо вернуться раньше и сделать вид, будто и не ходила никуда. Только бы Томаш опять не сбег. Братец обнаружился в траве у лаза. Наблюдал за неподвижным среброликем. Лорка уже не таясь, подошла и цапнула увлекшегося мальчишку за тонкое розоватое, чуть оттопыренное ухо. «Вот точно отцу скажу!» «А не скажешь!» — возразил братец, вырываясь и ныряя в лаз. «С чего бы?» — девушка пробралась за ним. «Вот-то непонятно! Меня прогнала, а сама ухи клеила!» — прищурился Томаш. «А я вот знаю, что стражей приехала две дюжины и два. Полторы дюжины вокруг стоят, шесть у старостиного дома отираются, один на торжке. А еще где? А? А? Так скажешь, что было!» «В хату давай!» — приказала лорка, холодея спиной. Это пока она там слушала, брат успел всю вёску обижать и посчитать прибывших? «Скажи, скажи, скажи!» — не унимался Томаш, скакал вокруг, дёргая то за косу, то за рукав. «Сказочницу нашёл! Вот отец придёт, будут тебе сказки! Короб, кошка и ещё немножко!» «Ну, лорка!» — снова законючил он, повис на резном перильце крыльца болтая в воздухе грязными ногами. Рубашка задралась, открывая загорелый, с длинной царапиной живот. А я волшебное слово знаю. Кайленти, Лориен, аслите. Лорка зашикла на брата, в который раз ругая себя за то, что стала учить его грамоте на эльфиенрии. Свои литеры томаш не очень-то любил, а эти на ходу схватил и говорил чисто, как мама, когда пела. И голос его был похож на мамин, особенно если Томаш говорил на языке элфие. Когда отец услышал, впервые отходил ее хворостиной и в погребе запер. Томашу тогда четыре было. Братик испугался, Цуциком сидел под дверью в погреб и в щелку сопел, глотая частые слезы. Наревелся тогда из-за нее, и из за себя. Лорка перестала петь брату мамину песню, а когда тот подрос, показала литеры. Тайком, за что снова была посажена в погреб. Так и жили. Лорка с братом, прячась, учили буквы и слова, какие Лорка помнила. А отец делал вид, что не знает. А может, смирился. Томошу сейчас почти семь. Осенью он станет ходить в школу, учить уложение хранителей, литеры и счет. И постаревший Лексен будет удивляться, откуда он знает слова. А может, и не будет. Он же сам ее учил. «Кайли-эн-ти, Лориэн, а с ли ты?» Нараспев повторял Томаш, прыгая на одной ноге через порожек в сенцы и дальше в хату. «Сестра моя Лориэн, прошу тебя!» Лориэн, Лоэй, реаллен предназначенная судьбой.